Глава вторая. Константин, что за крик, а драки нет? Спокойный голос заставил аристократа замереть. Возле нас появился высокий, подтянутый мужчина в серой форме. Вокруг него ощущался едва ощутимый магический фон, настолько слабый, что его можно легко пропустить. Вот же даже не заметил его присутствие. Я мысленно выругался, наблюдая за мужчиной. Очевидно, даже моего восприятия не хватало, чтобы ощутить этого человека, что говорила само за себя. «Мастер!» Гнев Константина между тем испарился, а на его место пришла легкая паника. «Я прошу прощения за этот инцидент», — не сдержался. «Тебе, Константин, пора уже научиться разделять внутреннее и внешнее, или так и будешь?» «Заводить врагов на ровном месте». «Я прав, госпожа Заславская». Мужчина повернулся к палатке, из которой показалась Мария. «Костя, я уже говорила тебе, что не рада твоему присутствию». «С пафосом», — сказала девушка, — явно больше для неизвестного мага, чем для меня или Константина. «Прошу не беспокоить меня. Я не хочу тебя видеть». «Видишь, до чего доводит тебя эта вспыльчивость? Как насчет начать думать головой?» Мак кивнул пареньку, тот мгновенно покраснел еще сильнее, хотя казалось, куда уж больше. «Сегодня ты займешься тем, что очень подробно напишешь мне объяснительную. И в зависимости от того, насколько она будет правдивой, я решу, что с тобой делать дальше». «Да, мастер!» — скорее пропищал, чем сказал он, и поспешил скрыться. Я с некоторой грустью смотрел ему вслед. Если раньше мы просто недолюбливали друг друга, то теперь я обзавелся полноценным личным врагом. Он сделает все, чтобы хоть как-то компенсировать свой позор. Час от часу не легче. Не знаю, специально ли Мария так себя вела, но вот то, что Мак вполне осознанно провоцировал Константина, я нисколько не сомневался. И это вызывало некоторые вопросы. «А вам, молодой человек, я бы посоветовал научиться контролировать свои эмоции даже внутри». Мак между тем повернулся ко мне, посмотрел прямо в глаза. «Спасибо за совет, мастер». Мне показалось, или я сейчас услышал едва уловимый намёк. Только вот на что. Ох уж эти игры аристократов. Ну, раз всё, то позвольте попрощаться. Дела не ждут. С этими словами маг вдруг просто исчез, словно бы растаял в воздухе. Что это за магия такая? Никогда ни о чём подобном не слышал. Перестав пялиться на пустое место, я посмотрел на Машу. Неожиданно девушка не выдержала моего взгляда и отвела глаза. «Как интересно». «И кто это был?» Спросил я тут же, заметил, как она вздрогнула. Опал. Нервничала она не из-за идиота Константина, а именно из-за гостя. Один из руководителей экспедиции по совместительству сильнейший Максим семьи Вороновых. Старший брат Елены. Вот оно, значит, как. Ну-ну, как же тесен мир, появилась у меня мысль. Что-то мне подсказывает, его появление здесь совсем не совпадение. Мне что-то пытались показать. Вот только что. Что же, понятно, Слух сказал я. Ну что, как твои успехи в практике? Мы зашли в довольно большую палатку, которая была скорее полноценным защитным пологом. Можно сказать, небольшой дом, укрепленный магическим барьером, чтобы не уходило тепло и не гулял ветер. Дорогая штука, по сравнению с ней, моя одноместная палатка выглядела просто тряпкой. Ну, свою функцию она выполняла и уже хорошо. А подобные хоромы, как по мне, просто излишество. Правда, из-за этого мне каждый раз, когда мы здесь встречались, приходилось тратить куда больше сил, чтобы повесить иллюзию разговора ни о чём. «Я почти разобралась, мастер», — ответила девушка. К сожалению, я так и не смог отучить её называть меня мастером. Благо, когда мы были не одни, Мария старалась не забывать об этом. Не знаю, что это за упрямство, но поменять её я уже не пытался, махнув рукой на эти причуды. «Но есть кое-какие проблемы с контролем природной энергии. Ваша техника удивительна, мастер, однако я уже через полчаса начинаю чувствовать сильное утомление, а через час так и вовсе ощущаю себя опустошённой». «Утомление появляется только через час». До половины практиков школы меча таком и не мечтала, и отдала бы все ради подобного результата. Мысленно хмыкнул я. Служа ограничился лишь только небольшой просьбой: покажи мне, как это выглядит. Да, мастер. Девушка села в позу лотоса и привела в действие технику, которую я ей показал. Ничего такого секретного, просто базовая техника сбора силы. Ее обычно использовали в качестве защитного духовного щита ученики только начавшие свой путь. А еще это был отличный тренажер для контроля за духовной энергией. Благодаря ему происходила подготовка к прорыву к малому этапу укрепления духа. Для местных магов это потенциально самый трудный этап. Здесь требовалось понимание первооснов мира, а они в чём-то конфликтовали с магической теорией. Особенно всё, что касалось Амины и её возможностей. Приходилось на пальцах объяснять некоторые моменты, и это всё ещё не гарантировало успеха. А без понимания духа продвигаться дальше в боевых искусствах бессмысленно. Вот оно. Я заметил начавшееся отклонение в технике. Мария слишком полагалась на собственное чутье, руководствуясь интуицией, и она пыталась изменить потоки природной энергии внутри тела. И довольно успешно. Именно благодаря этому ее вариант техники стал таким успешным. И такое ощущение, что делала она это неосознанно. Интересно. Стоп. Скомандовал я: открой глаза. Дождавшись, когда девушка немного придет в себя и сможет осмысленно посмотреть на меня, я поднял руку, создавая самые обычные каскад иллюзий, демонстрирующие ей то, что происходило несколько минут назад с ее телом и духовными каналами. Мария внимательно наблюдала за этим, иногда переводя взгляд на меня, но тут же возвращаясь к иллюзии. «Можешь пояснить, зачем ты это делаешь?» — спросил я, продолжая показывать раз за разом её действия. «Ты отклоняешься от того, что я говорил, и меняешь направление потока. Зачем?» «Я... я просто чувствую, что так лучше, мастер. Это ошибка?» Я ещё раз взглянул на Марию. «Притворяется?» «Вроде нет». Действуя по наитию, она сумела улучшить базовую технику. Не каждый практик начальных ступеней способен на такое. Да что там говорить. Даже в школе меча таких учеников не было последнюю сотню лет. Получается, она гений? Да, занятно. Нет, всё так, наконец ответил я. Ты смогла улучшить технику, подстроив её под себя. Обычно так делают практики значительно выше по развитию. Но ты смогла добиться этого сейчас. Молодец. Что же касается времени, не беспокойся. Час — это очень хороший результат. И постепенно он будет улучшаться. Следующие полчаса мы потратили на то, что я объяснял нюансы техники, отвечая на вопросы Марии. Стоит признать, даже они были к месту и правильны. По большей части касались эффективности техники. Мне даже стало любопытно, что будет, когда я обучу ее какой-то более сложной технике. Например, базовому бою на мечах. В умелых руках она могла стать не менее смертоносной, чем движение цветения. Завтра наш первый выход к городу отвлеклась от своих вопросов Мария. «Вы помните, мастер?» «Помню». Как тут забудешь, это будет наша первая вылазка к самому интересному месту в районе штаб-квартиры экспедиции. Пускай лагерь находился относительно недалеко от города, заходить туда без разрешения руководителя экспедиции строго запрещалось. А это было самое интересное и загадочное место из тех, что доступны студентам. Сильнейшие маги пояса конкретно проутюжили твари, обитающие в городе, уничтожая самых сильных и опасных. После этого туда разрешили заходить разведчикам, а позже и самым достойным поисковым группам студентов. В отличие от окрестностей, которые уже были хорошо разведаны, в городе еще оставалось множество мест, где не ступала нога человека. И, пускай шанс нарваться на сильную тварь минимален, он все же сохранялся. Именно поэтому разрешение на разведку города получали далеко не все группы. С другой стороны, опасность окупалась теми сокровищами, что можно было найти там. А артефактов там действительно хватало. «С нами пойдет один из магов семьи на случай каких-то проблем», добавила Мария, сохранявшая внешнее ледяное спокойствие, хотя я чувствовал, насколько внутри она раздражена. Несмотря на то, что большая часть сильнейших магов сейчас занята зачисткой и разведкой новых территорий, за наследницей старались следить. Каждый раз во время наших выходов к нам присоединялся кто-то из мага уровня эксперта или даже магистра. Несмотря на откровенное неодобрение самой Марии. С учетом того, что в группе еще находился я в качестве приглашенного телохранителя, складывалось впечатление, что Заславские уверены в нападении одержимых. «Ну, пойдет и пойдет». Пожал я плечами, и глянул на часы, понял, что пора закругляться. «Ладно, попробую сегодня ещё попрактиковать технику. Только на этот раз сосредоточься не на своих чувствах, а на том, что я тебе говорил. Возможно, результат тебя даже удивит». «Хорошо, мастер», — ответила она, я опять непроизвольно поморщился. «Ну, не нравится мне, когда называли так». «Это титул» и его следует заслужить. Но Марию бессмысленно переучивать, ее упрямству могли бы позавидовать архаты буддийских храмов. Ночь прошла спокойно, если не считать пары кошмаров и нескольких моих безуспешных попыток прорваться в библиотеку темного пути. С того момента, как я впервые там побывал несколько недель назад, повторить этот подвиг так и не удалось. Что-то мешало попасть туда вновь, и я пока не мог разобраться, что это было. На следующее утро, проснувшись в отличном состоянии, даже несмотря на целую ночь бесплодных попыток прорваться в сон-явь, я направился к месту сбора групп. Как ни крути, а настолько плотная мощная природная энергия – это настоящее сокровище. Это ощущали на себе даже люди, далекие от боевых искусств. А уж про Константина или Зинаиду, лидера клуба боевых искусств, я и вовсе молчу. Иногда ребята с клуба попадались мне на глаза, и я каждый раз отмечал их несомненный прогресс. Жаль только, он мог быть значительно больше, если бы не дефектные техники развития. А глава и вовсе Похоже, увплотную подобралась к тому, чтобы надорваться, разрушив в себе основание. И природная энергия тут уже не могла ничем ей помочь. Это как пытаться поднимать огромный груз, не имея для того нужной подготовки. Результат не только закономерен, но и травмоопасен. В конце концов, она сама выбрала свой путь подумал я, идя по импровизированной улице, вдоль которой были установлены палатки студентов. Какие-то, как у меня, одноместные, а какие-то хоромы, подобные тем, что использовала Мария. Каждый сходил с ума по-своему. Нашу группу я встретил на небольшой площади, где выдавались поисковые поручения от руководства экспедиции. Быть там всем, конечно, не обязательно. Но так проще собраться. И думали подобным образом не только мы. Небольшая площадь сейчас понемногу заполнялась группами студентов. За последние дни я уже привык к царящему на площади бардаку. Но сегодня такое ощущение, этот хаос еще больше усугубился. Вероятнее всего из-за того, что очень уж многим сегодня дали разрешение на изыскания внутри города. К слову, о городе. За все время я видел его лишь пару раз, и он создавал у меня какое-то странное впечатление. Это, несомненно, был очень крупный на момент катаклизма город не меньший столицы нашего пояса, если даже не больше. Но при этом с множеством высоток, мало походивших на те, что сейчас строились у нас. Похожие на коробки, установленные стоймя, они создавали впечатление стерильной одинаковости. Словно бы целые районы города копировали друг друга. Странное впечатление. Возможно, часть этих построек иллюзорны, но с расстояния, где находился лагерь, рассмотреть что-то конкретное было невозможно. А приближаться к городу нам строго-настрого запретили сразу, как мы вышли из портала. Моя группа стояла, как обычно, особняком у деревянной стены дома, в котором, как мне было известно, находилось руководство разведчиков. Два молодых человека и девушка. Все трое, как и Мария, со старших курсов принадлежат не последним семьям в городе. «Эй, а вот и наш хвостик», – тут же отреагировал один из парней, заметив мое приближение. Паренька звали Олег, и вел он себя подобным образом всегда. В его словах была лишь насмешка, без злобы. Поначалу я думала, что он так говорит, чтобы задеть меня и спровоцировать на что-то. Но уже очень скоро понял, это не так. Он провоцировал всех, за исключением разве что Марии и старших преподавателей. Пару раз собственными глазами видел, как он нарывался на самую настоящую сбучку но каким-то невероятным образом выходил сухим из воды, притворяясь дурачком. В группе его просто терпели, по сути, как и меня. «Заткнись, Олег», — безлобно сказала ему маленькая девушка, больше похожая на школьницу и ровесницу моей сестры. Вот только ей было двадцать два, и она являлась самой старшей в нашей группе. «Ой!» «А чего это мы сегодня не в духе? Пришла, ни с кем не здороваемся. Опять отшили, Ксюш». Олег перевел огонь с меня на девушку, я лишь мысленно вздохнул. Перепалки этих двух слушать забавно. Первую пару часов. Потом надоедает. Того же мнения оказался и наш третий спутник. «Помолчите оба, думать мешаете своим голдежом», — сказал высокий парень с тонкими чертами лица. Он был неестественно худ, а его кисти мне каждый раз напоминали тростинки. Заденешь, и они переломятся. Но это впечатление ошибочно. В действительности это был самый физически сильный человек, с которым мне когда-либо удавалось встретиться в этом мире. И это точно не преуменьшение. Конечно, любой маг, используя магию, сможет превзойти этого паренька, которого, кстати, звали странным именем. Шатун, но если без магии. Уверен, он мог обставить очень многих даже в моем родном мире боевых искусств. Очень странный и необычный человек. Даже используя свои знания, я пока так и не смог разгадать секрет его силы. «Мария уже зашла», — прервал я переполку Ксении и Олега. «Да, друг мой, наша лидерша уже убежала за поручением». Захотелось дать ему щелбан, да напитать его духовной силой так, чтобы шишка оказалась размером с весь лоб, но сдержался. Не в первый раз. При всей своей езвительности я никогда не ощущал за Олегом ненависти или презрения. И общался он со всеми одинаково плохо. Просто он такой человек». Так кажется, сказала Мария, когда мы общались насчет Олега. Ну да и Бог с ним. А вот и она. Между тем кивнула Оксене в сторону штаба экспедиции. И я, повернувшись, увидел, как к нам быстро приближается наследница Заславских в сопровождении какого-то старичка. Только не говорите мне, что этот старик и будет нашей охранной. Мелькнула мысль. Да похоже, что так и есть.